И для обновления сознания одним из первых условий будет отказ от сомнений. Будем гнать малейший намек на сомнение и подозрительность. Эти ядовитейшие порождения дряхлого мышления. Знание Духа не может проявляться, если рассудок омрачен и скован сомнением – Но куда же обратимся? Куда придем, когда голос духа наш единственный судья и кормчий замолкнет? Осудите страх и сомнение.